На одном портрете был изображен начальник императорской стражи Лутий, а вот другое творение со всей безжалостной объективностью указывало на Ронни. «Это личный телохранитель Демиэна», — обронила Эвелина и сама удивилась тому, насколько безжизненно прозвучал ее голос. Немного помолчала и с горечью добавила а второй — мой дядя. Часть третья. Игра в прятки. Эвелина шипела от боли в безжалостно вывернутой руке. Делеон вновь поймал ее на обманный захват и сейчас не торопился освобождать девушку из мертвой хватки. «Ты слишком торопишься», — выговаривал он. «Странное дело, я полагал, что Дэмиэн, в первую очередь, должен был научить тебя терпению и сдержанности». Он и учил. С трудом выдавила из себя девушка и тут же облегченно вздохнула, когда мужчина отпустил, наконец, ее руку. «Только я далеко не все его уроки спешу притворять в жизнь». он не сдержался и в голос расхохотался от подобного непочтительного заявления. — Слышал бы тебя сейчас, император Ракнара! — сказал он, отсмеявшись. — Думаю, тогда следующим его ученикам не повезло бы намного сильнее. Демиан нашел бы способ сделать так, чтобы подобные мысли не посетили их головы никогда в жизни. Девушка фыркнула, но ничего не ответила. Лишь с легкой гримасой боли принялась растирать ноющее запястье. — Иди сюда! — не выдержал молчаливую коризны в глазах своей тени мужчина. Прищелкнул пальцами, и по руке девушки пробежала знакомая теплая волна, уничтожая все болезненные ощущения и последствия неудачной схватки. — Спасибо! — вежливо наклонила голову Эвелина. «Всегда рад помочь», — насмешливо отозвался Далеон. «Пожалуй, и закончим на сегодня. Тебе еще с Нором тренироваться? Да и я должен посмотреть, как успехи угрануло». «Конечно», — поморщилась девушка. Нор усиленно занимался и в последнее время стал по-настоящему опасным противником. Теперь их тренировочные поединки все более и более напоминающие бои равных по силам, проходили под строгим присмотром Далеона, который более не желал рисковать жизнью или здоровьем кого-либо из своих домочадцев. Эвелина чувствовала, рано или поздно, Анор возьмет над ней верх, пусть не в магии, так в искусстве схватки, один на один, хотя и в колдовстве он весьма преуспел за несколько минувших недель. «Преуспел, но все же не достиг уровня выпускницы Академии. С этой стороны чужачке не грозила опасность оказаться побежденной». Ранолл сильно уступал своему товарищу. В бою он предпочитал брать на нахрапом, ломясь вперед, словно обезумевший зверь. Да ли он неизменно обезоруживал его еще на первых минутах схватки. Эвелина возилась дольше, но лишь из запаски попасть под горячую руку. Против силы и ярости младшей гончей она могла выставить лишь мастерство и скорость, поэтому обычно осторожничала, не желая получить тяжелые увечья лишь из-за собственной торопливости или небрежности.